Глава двадцать шестая. «Какого черта?» — шипит бестия, подражая змее, когда я притормаживаю у дома ее родителей. Пока мы ждем, чтобы открылись ворота, Варя дважды дергает ручку двери. «Заблокировано», — спокойно констатирую я. «Сука ты, Воронцов!» — выплевывает она и складывает руки на своей шикарной груди. «Хрен ты теперь добьешься от меня доверия!» Ворота начинают бесшумно отъезжать в сторону, а я готовлюсь загнать машину во двор. Почему ты отказываешься от встречи с врачом? Варя смотрит на меня прищурившись. С кем разговаривал? С отцом? С мамой? Что они тебе рассказали, что я чокнутая и не хочу лечиться? Меня обдаёт холодной волной. Варя сумасшедшая? Это бы многое объяснило в её поведении. Особенно злорадный смех, который сейчас исходит от нее. «Страшно стало? Что хмуришься, красавчик? Боишься, что однажды ночью зарежу тебя во сне? Кто знает, на что способны сумасшедшие, правда?» «Варя!» — рявкаю я на нее. «Не хочу верить в то, что она действительно может быть счастливой обладательницей психиатрического диагноза. Но опять же, неадекватное поведение говорит само за себя» паркую машину на подъездной дорожке за небольшим фонтаном и смотрю на дом. Я ожидал большего, честно говоря. Возможно, колонны, пару этажей, всё очень традиционное. Но дом одноэтажный, хоть и довольно большой, и без колонн и павлинов гуляющих вокруг фонтана. Как только я разблокирую двери, Варвара вылетает из машины. Варя, зову я её. Да пошёл ты. Можешь сваливать. «Никто не хочет быть душевно больной!» Выкрикивает она через плечо, уже перескакивая через четыре ступеньки, ведущие ко входу. Дверь распахивается, и в проеме появляется женщина, которая забирала дочку Варвары. «О, Господи!» – выдыхает она, когда Варя практически налетает на нее. «Дочь, а что случилось?» «А ты у папочки спроси. Он нашел нового врача, да? Очередное светило!» которая будет вытягивать из вас деньги, чтобы делать вид, что лечит несчастную жертву. Варвара осякается, бросая на меня быстрый взгляд, разворачивается и аккуратно обогнув маму, просачивается в дом. Короче, слышу уже из недр здания. Здравствуйте, Олег, спокойно произносит женщина, протягивая мне руку, которую я тут же деликатно сжимаю в своей ладони. Вера Архиповна. Мама Варвары. Можно просто Вера, не люблю отчество. Очень приятно, Вера. Пытаюсь улыбнуться, но у меня совсем не получается. Я обеспокоен тем, что происходит с Варварой. Инстинктตะ кричат мне сваливать из этого дурдома и не возвращаться. И выбросить из головы неуравновешенную идиотку. Но я почему-то всё ещё стою на пороге в ожидании, когда меня пригласят в дом. Мама! Слышу детский крик, а потом смех. Входите, Олег. Мой муж уже ждёт вас в кабинете. Она заводит меня в уютный прохладный коридор и кивает на мою обувь. Простите, Олег, но мы старомодные. И уют занимает важное место в нашей жизни, поэтому дома ходим без обуви. Я тут же киваю и стаскиваю мокасины. Вера благодарит меня и провожает в глубину дома. Осматриваюсь, пытаюсь представить бестию в этом интерьере и практически вижу, как она жила здесь последние несколько лет. Варе идет уют, несмотря на ее буйную натуру. Спокойные тона как будто уравновешивают ее экспрессию, которую можно рассмотреть на расстоянии пары километров. Справа я слышу смех и поворачиваю голову, чтобы увидеть, как бестия лежит на многочисленных подушках на диване в гостиной, А сверху на ней скачет её дочка, громко чеканя какую-то считалочку и силясь выговорить букву Р, не искажая звук. "У тебя здорово получается", восхищённо восклицает Варя и прижимает дочку к себе. "Нравится новый врач?" "Угу". Бабушка сказала, что ты повезёшь меня к стоматологу. "Так и будет. Я уточню у бабушки когда и обязательно буду так" и подержусь меня за руку, и за руку подержу. Кивает Варя и широко улыбается, по-настоящему открыто. Не сразу замечаю, что Вера ушла довольно далеко вперед, а я прирос ногами к полу и восхищенно смотрю на счастливую Варвару. И понимаю, что хочу чаще видеть ее такой, беззаботной, открытой, без всех этих закидонов и идиотских поступков. А ещё я хочу быть причиной этого счастья, и этой лучезарной искренней улыбки. Олег негромко зовёт меня Вера, и я с трудом оторвавшись от зрелища, иду к ней. Что за врач, спрашиваю, поравнявшись с мамой Варвары. Она смотрит на меня, слегка наклонив голову набок. Варя не сказала, намекнула. На что? на проблемы с душевным спокойствием или прямо сказала, что сумасшедшая. Не или прямо сказала, я не помню, пытаясь деликатно уйти от ответа. Олег, Варенька сама всё расскажет, если захочет. Простите, но я не имею права открывать её личную жизнь человеку, перед которым она сама не хочет раскрыться. Считаете, что я не имею права знать считаю, что она сама должна определять, что и кому себе рассказывать. Вы здесь только потому, что Тимур не захотел наносить Варе душевную травму, насильно забирая её из вашего дома. Он решил, что так будет легче всем, кроме Вари. Ей это нужно, она просто сама не осознаёт. Пройдёмте. Вера разворачивается и ведёт меня до конца коридора, где стучит в деревянную дверь. Входи, слышу с той стороны голос Тимура Самойлова. Проходите. Увидимся за ужином, Олег. Спокойно произносит Вера и также тихо удаляется. Я вздыхаю и нажимаю на ручку, толкая дверь.